Глава 13. Свидетельствуют всевозможные факты. Вторник, 23 июня. Лорд Питер, читая поверх яичницы с беконом Morning Post, чувствовал себя лучше, чем когда-либо. Morning Post достойно подготовилась к борьбе и обещала вознаграждение в 100 фунтов стерлингов за информацию о битве, поразившей поля Алексея. Прибыл Бантер, возвратившийся из своей бесплодной поездки в Исборн, и присоединился к самому господину, привезя с собой запас свежих рубашек, воротничков и прочих предметов туалета. Гаррит Вейн танцевала с лордом Питером в платье цвета красного вина. Уимси справедливо принял во внимание, что если женщина следует совету мужчины по поводу приобретения платья, значит, ей не безразлично его мнение. Разные женщины в разные времена и в разных частях света одевались по совету Уимси, а иногда к тому же и за его счёт. Но, как правило, он ожидал от них, что они так и сделают. Он не ожидал этого только от Гаррет и был безгранично удивлён и обрадован, словно нашёл суверен на улицах Абердина. Как всякое существо мужского пола, Уимси в сущности был прост в глубине своей души. Он размышлял не только о приятном прошлом и настоящем, но и предвкушал интересный день после того, как в понедельник вечером Гарри согласилась прогуляться вместе с ним после полудня от утюга до Дарли в поисках улик. Прибой обещал начаться в 4.45, и они условились выехать к утюгу, чтобы прибыть туда в 3.30. Экспедиция начиналась после лёгкого перерыва, чтобы потом со значением дела поискать всё, что могло бы помочь им, а тем временем Бантер привёл бы машину обратно к Hicks Lane, после чего все трое вернулись бы на базу в Eelvercombe. Всё было совершенно ясно, если не считать того, о чём и заявила Гарет, что она не понимает, какие улики могут остаться на открытом берегу после почти недели и исключительно сильных приливов. Тем не менее, она согласилась на эту прогулку, понимая, что ее необходимо осуществить, и что прогулка – это самое лучшее из всего, что можно предпринять. И, а это было самое приятное из того, что намечалось впереди, Гарри согласилась принять после завтрака лорда Питера Уимси в Респлэнденте для совещания. Это было необходимо, по мнению Уимси, чтобы подвести итоги. Они назначили встречу на десять часов утра. И Уимси долго и любовно сидел над яичницей с беконом для того, чтобы чем-то занять себе утро. Следствия этого можно было предположить, что его светлость достиг того возраста, когда человек способен извлекать эпикурейские наслаждения даже из собственных страстей. А в этот безмятежный период между самой самобичующей юностью и раздражительным саградим приближающейся старости. Саградим латинский. Лови момент. Сильный ветер наконец стих. Ночью прошёл небольшой дождь, но сейчас небо было светлым, лишь мягчайший лёгкий бриз нарушал спокойствие огромного синего морского пространства, видневшегося из окон гостиницы. Инспектора Уимплти не было, в 4:00 утра он ушёл со своими помощниками обследовать клыки и только на минуту заглянул к Уимси, чтобы сообщить ему, что пока Ничего не обнаружено. «Не знаю, почему мы перед этим не сошли где-нибудь на берег», – ворчал он. «Наши дозорные обследовали все побережье, от Фишинес до Сигимптона и по обеим сторонам эстуария. Эстуарий – частично закрытый прибрежный водоем, в который впадает река или ручей, и который свободно соединяется с открытым морем. Наверное, придётся чем-то вылавливать труп. Если мы не достанем его ещё неделю, нам придётся отказаться от этого дела. Нельзя растрачивать народные деньги, вылавливая утонувшего даго. Налогоплательщики и так достаточно ворчат, когда такое происходит. И к тому же мы не имеем права вечно держать здесь свидетелей. Ну, до свидания. Поохотимся ещё раз в отлив. В 10:00 у имси его помощница сидели перед аккуратной стопкой бумаг, исписанных неразборчивыми каракулями. Гарец склонилась к тому, чтобы быть краткой и деловой. Какую мы примем систему? Вы предпочитаете метод двойной бухгалтерии Михаила Финсбора, как в Сандуке ошибок, или одну из тех схем, в которых просто составляются столцы с наименованиями подозреваемый, алиби, свидетели, мотивы, ну и так далее. выражаемое в процентных отношениях. О, давайте не будем делать ничего, что требовало бы преобладания множества линий и арифметических действий. Давайте поступим, как ваш Роберт Темплтон, и просто составим перечень, что известно и что надо сделать. Это займёт всего два столбца. Отлично. Я рада, что вы утвердили это. Темплтон всегда начинает с трупа. Прекрасно. Что ж, и мы начнём. Поль Алексис. Голдшмидт. Известно и рядом. Надо сделать. Первое. Русский по происхождению, англичанин по подданству, отчасти американец по воспитанию. Раннее прошлое неизвестно, но он утверждал, что эмигрировал во время революции и что он благородно в происхождении. Что надо сделать? Источники расследования. Примечание: единственные люди, которые хорошо знали его, умерли, и так или иначе это работа полиции. И действительно имеет ли это значение? Возможно, нет, если теория миссис Уэлдон о большевиках неправильна. Второе. Личные характеристики. Говорят, что он болезненный (скобочка артрит), отличный танцор, полный самомнения в своей внешности, носил бороду вследствие предрасположенности к прыщам. Аккуратн в одежде, но чрезмерно экстравагантн во вкусе. Говорят, что он романтичный и эмоциональный. Второе: имел ли он такой темперамент, чтобы пойти на самоубийство, если это возможно, то разузнать об этом у коллег или у его любовницы. Третье: в конце февраля обручился, чтобы жениться на миссис Велден, богатой льдове. Видимо, стремился застраховаться против потери профессии в результате болезни. Не торопился с браком из-за сопротивления сыновдовы или, возможно, из-за личного нежелания. Свадьба назначена через 2 недели или около того после времени смерти ПА. Рядом в колонке разузнать, предпринимал ли Алексис вообще какие-нибудь меры касательно женитьбы. Четвёртый бедный, но не корыстный или нечестный, так как отказывался выкачивать деньги у миссис Велдон. имел в счет 320 фунтов, которые примерно три недели назад обменял на золото. Примечание. Он мог сделать так только как результат любопытной случайности? Можем ли мы сказать, являлась ли это неотъемлемой частью какой-то схемы, существовавшей у него в мозгу? И что надо сделать? Найти эти 300 фунтов золотом. Это может пролить хоть какой-то свет на его намерение. Примечание? Думаю, я знаю, где они. П.У. Знаете? Так где же? Г.В. Догадайтесь сами. П.У. Пятое. Известно приблизительное время у помянутой выше сделки. Его любовница покидает его ради другого мужчины. Он находился под влиянием горя. Похоже, считает, что разлука с любовницей произошла по его согласию. Если дело обстоит так, сделал ли он попытку способствовать браку с миссис Вэлден? или начать новую любовную связь ещё с кем-нибудь, или обеспечить свою любовницу в случае своего исчезновения или самоубийства. Допросить эту девушку Лейлу Гарланд и её нового молодого человека. Шестое. Незадолго до своей смерти он намекнул миссис Уэлдон о чём-то приятном и загадочном, что якобы может произойти с ним. Выяснить, упоминал ли он об этом кому-нибудь ещё. Вопрос: каким образом он превратил 300 фунтов соверенов в золото в этом месте? Это заставляет думать скорее об отъезде из страны, чем о самоубийстве. Седьмое. В день предшествующий его смерти он оплатил все свои счета и сжёг все бумаги. Наводит ли это на мысль о самоубийстве или о намерении покинуть страну? Можно выяснить, имел ли у него паспорт и визы. Восьмое. Утром в день своей смерти брал ли он обратный билет до полустанка Дарли, шёл пешком или, возможно, его подвезли до утюга? Примечание. Он не упаковал одежду и взял ключ от квартиры с собой. По-моему, мы можем допустить, что никто из людей опрошных полиции не довозил ПА до утюга. Выяснить, проходил ли кто-нибудь мимо? него по дороге. Он ведь не мог идти по дороге один. 9. В четверг 18 июня в два десять дня он был обнаружен на скале мертвым с перерезанным горлом. Два часа был услышан громкий крик и, судя по состоянию тела, в момент его обнаружения можно было определить, что жизнь в нем угасла несколько минут назад. Бритва, которой он никогда не пользовался, была обнаружена возле тела, а на руках покойного были перчатки. Что можно сделать? Найти труп. — Как все-таки профессионально это выглядит, — заметила Гарриет, — этакий комплект милых маленьких проблем для Роберта Темплтона. Единственное, что я еще могу сделать, это пора спрашивать об этом Лейлу и ее нового молодого человека. Надеюсь, что мне удастся выведать побольше, чем полицейским. — Ничего не могу поделать с тем, что полиции не удается действовать лучше. Мрачно отозвался Уимси. Давайте-ка лучше перейдем к следующему нашему человечку. А это миссис Велдон. Первая. Личные характеристики. Возраст 57 лет. Глупая, упрямая. Была искренне привязана к Алексису. Болезненно романтично. Что надо сделать? С этим ничего не поделаешь. Вторая богатая вдова имеет от одного сына, прежде находилась с ним в натянутых отношениях и жаловалась на недостаток внимания с его стороны. Теперь вызвала его к себе, и похоже, что она полна к нему любви и привязанности. Выяснить, откуда у неё деньги, принадлежат ли они единственно ей, что она предполагала с ними делать? А, до встречи с Алексеем, Б, что она намеревается делать с ними в настоящее время? Третий Она приписывает смерть Алексиса вследствие интриг с заговором большевиков. Раздобыть сведения в Скотланд-Ярде касательно большевистских агентов. Эта теория не настолько бессмысленна, чтобы отбросить ее без проверки. Следующий Генри Велдон. Известно. Личные характеристики невероятно хвастлив. Групп физически силен, внешне похож на свою мать, имеют деревенский вид, Видимо, не очень умем. А что надо сделать? Первое затеять с ним ссору, ударить его по у, ну нет, это было бы невежливо. Следить за ним и посмотреть на самом деле он настолько глуп, как кажется. ГВ. Однако стоило бы задать ему трёпку в последствии. Второе. Он внезапно покидает свою ферму в самое напряжённое время страды. чтобы завоевать благосклонность своей матери, ссылаясь на то, что он желает положить конец недоразумениям, связанным с памятью покойного ПА. Однако, в действительности он делает всё возможное, чтобы убедить ПУ бросить расследование. Выяснить каково состояние его финансов и что представляет из себя его ферма, а также узнать про его местную репутацию. Вопрос, почему бы не дать немного поработать Бантеру? Третье известие о смерти П.А. появилось в прессе утром в пятницу. Г.В. прибыл в Уиллер-ком вечером в понедельник, предположительно по письму миссис Велден, посланному в пятницу и адресованному Хантингтон Шир. Выяснить, где находился Генри Велден в четверг. Следующий герой – Эздрос Поллок. Известно. Личные характеристики возраст 70 или больше. крепкий для своих лет сутулый седой весь пропах рыбы полный отцуцей манер а отвратительной привычки среди рыбацкого населения любовью не пользуется надо просить рыбацкое население второе в четверг 2.10 он вместе со своим внуком находился в собственной лодке на некотором расстоянии от утюга факт Третье. Очень охотно рассказал, что он там делал, а его внук в настоящее время скрылся в корке. Разыскать внука. Четвёртое. Он утверждает, что держался берега между своим домиком и утёгом и не видел на берегу никого. Однако, когда его спросили о событии, произошедшем на утёге в 2 часа, он противоречил сам себе, утверждая, что находился тогда в глубоких водах. Примечание: Он видел, что делала ГВ ровно в 2.10. Допросить об этом внука, когда его обнаружат. Пятое. Очень странно, когда его спросили, был ли кто-нибудь с ним в лодке, он отвечает, никого. Однако, когда упомянули об его внуке, он подтверждает это. Выяснить, не мог ли ПА добраться до утюга на лодке Поллока. Выяснить, что случилось с 300 фунтами золотом. исследовать лодку на предмет пятен крови.